«Глава 66 Вот ваш чай. Протянули мне кружку. А теперь можете идти, у меня дела. Я помню, как меня с кружкой деликатно выставили за дверь. Помню вторую кружку в его руках и целый ворох бумаг, появляющийся на столе. А еще помню провожающую меня улыбку. Кружечка нервно звякала блюдце, когда я шла по направлению к своей комнате. Глаз дергался, но я держалась. Ох! Коридоры были пусты, видимо, судьба берегла людей от встречи со мной. Свернув за угол, я в ярости бросила и кружку, и блюдце прямо в статую. «А Привычным жестом я потянулась руками вниз, чтобы подобрать пышную юбку, но не нашла ее. «Женю!» – прошипела я, словно фурья, открывая двери своей комнаты. На кровати лежало новое платье и записка. «Мечтаю видеть вас в этом платье, если вы его наденете, то я буду знать, что вы ко мне неравнодушны». «Посе, пока вы были без чувств, я снял с вас мерки, на всякий случай». «Ха! А ничего, что оно у меня единственное, нет?» Я содрала платье с кровати, скомкала его и бросила обратно. «Ничего!» – прошептала я, сдирая из себя грязной одежды. «Думаешь, я исчерпалась?» «О, нет!» С одежда грязная дорожка вела в ванную, где я сидела в пене и вынашивала плана мести. Мои пальцы отбили нервную дробь по перламутровому бортику. Есть идея! Усмехнулась я, медленно погружаясь в ванную с гадкой улыбкой.